Издательство Эксмо Дарья Донцова Ночной кошмар Железного Любовника, Глава 1 Чтобы подкова принесла тебе удачу, прибей ее к своей ноге и паши, как конь, от восхода до заката. Я отошла от письменного стола, приблизилась к окну и прижалась лбом к холодному стеклу. На дворе конец декабря. Солнце садится очень рано. Все лошади уже уютно устроились в своих конюшнях, поели и мирно спят. А я, обернувшись и горестно вдохнув, устремила печальный взор на столешницу, где немым укором мне, автору, лежала неоконченная рукопись. Хотя слово «неоконченное» в данном случае неуместно, потому что новая книга, если уж быть откровенной, совсем не написана. То есть вообще никак не написана, даже практически не начата. Я нацарапала на первом листе три слова. «Таня Злотникова была...» И все. Кто такая эта Таня? Кем она станет в моем новом детективе? Нужна ли госпожа Злотникова в сюжете? И вообще, какой сюжет будет у еще нерожденного детективного романа? Ох, зачем Костик уехал и оставил меня одну накануне Нового года? Последний вопрос, впрочем, никак не относится к творческой деятельности, и на него есть четкий ответ. Мой любовник Кости ⁇ почтительный и заботливый сын. Дело в том, что его мама Аллочка. Адептка здорового образа жизни. Поэтому каждый год в 20-х числах декабря Костик везет ее в крохотную швейцарскую деревушку, где купил небольшой дом, и они проводят почти месяц на лоне природы. Алла уверяет, что каникулы в Альпах заряжают ее здоровьем на следующие 12 месяцев, но только если она едет туда вместе с сынулей. А если Костя по какой-нибудь причине не сможет составить ей компанию, Она непременно заболеет и скончается в муках. Традиция посещать Швейцарию исправлять там сначала католическое Рождество, потом Новый год, затем вновь появление на свет младенца Иисуса, но уже по версии Русской Православной церкви, и в конце концов завершать затянувшиеся праздники песенкой: Дед Мороз к нам идет, всем подарки он несет в ночь с 13 на 14 января. Зародилась в семье Фокиных давно когда Костик обо мне даже не слышал. Ясное дело, никто не собирается ради меня ломать устоявшиеся привычки. Только не подумайте, что алочка принадлежит к биологическому виду свекровь простая, злобная и регулярно повторяет своему сыночку «Жена приходит и уходит, а мать одна на всю жизнь». «Я совершила подвиг, родила тебя, а что сделала чужая баба?» «Нет, Алла вполне милый, даже деликатный человек». А я не являюсь законной супругой Кости. В ЗАГС он меня не водил. Поэтому он совсем не обязан думать о моем психологическом комфорте и задаваться вопросом, где и с кем писательнице Арине Виоловой предстоит пить шампанское 31 декабря. Почему Костя не пригласил меня на берег Женевского озера? Вы разве не поняли? Они с мамой всегда летают в деревеньку Боа исключительно вдвоем, не берут с собой даже брата-близнеца Кости. Хотя, если уж совсем честно, алочка обожает исключительно старшенького мальчика. Впрочем, тому, кто издал свой первый крик через 10 минут после него, тоже достает внимание и заботы, но вот любит она лишь Константина. Я потрясла головой и приказала себе, «Вилка, очнись, хватит думать о чужих семейных привычках и проблемах. Если что-то невозможно изменить...» Надо воспринимать это что-то, как само собой разумеющееся. Главное, ни в коем случае не расстраиваться. На твоем пути неожиданно возникла бездонная пропасть и хочется зарыдать от отчаяния. Но ведь от слез мост не построится. Лучше попытаться соорудить его или искать обходной путь. А поревёшь потом, когда благополучно преодолеешь преграду. Проблемы надо решать, а не топить их в собственных слезах. Так, дорогая! Иди, завари себе кофе, чай, какао, не знаю, что еще, умойся и начинай писать книгу. К тому же встреча Нового года в одиночестве — совсем не дурная вещь. Если подумаешь, увидишь одни плюсы. Не надо тратить деньги на укладку и макияж, на новые платья, туфли и подарки для тех, с кем сядешь за праздничный стол. Не придется резать салат, слушать длинные глупые тосты, пялиться в телевизор, где по всем каналам будут мелькать Одни и те же давным-давно надоевшие лица. Нет. На сей раз я лягу на диван в уютном халатике, включу себе романтическую комедию, возьму с собой миндальное печенье и угощусь черносмородиновым ликером. Зато никто не закричит над ухом Вилка, как ты можешь пить эту липкую дрянь? На-ка вот, гладни шампусика. Ну уже давай, до дна, на счастье. Я терпеть не могу шампанское. Любое, дорогое, дешевое, российское, импортное, брют или сладкое. У меня от него и жога, и кота потом до утра. Короче, Новый год в одиночестве — прекрасная вещь. Мне будет лучше всех. Всегда мечтала провести ночь на 1 января в уединении. Я быстро схватила пульт и включила телевизор. Что бы сейчас ни показывал ящик, буду смотреть в него с большим интересом. Главное, не думать о всякой ерунде. Экран стал нежно зеленым появилась очаровательная блондинка и со счастливой улыбкой на устах, накрашенных розово-перламутровой помадой, загласила «Программа тайны и скандалы недели! С вами Котя Любопытная!» Мне тут же расхотелось рыдать. Но надо же, как удачно я нажала на кнопку. Котя Любопытная в данный момент самый нужный человек в моей жизни. Никогда ранее я не смотрела передачу, посвященную сплетням, Но, полагаю, она намного лучше новостей, от которых мороз пробирает по коже. Вот скажите, почему готовящие их бригады не замечают в стране ничего хорошего? чего телевизиончики постоянно делают репортажи только о стихийных бедствиях, катастрофах, преступлениях и пугают наивных зрителей пророчествами о неминуемой смерти всех россиян от голода, холода и экономических кризисов? Я села в кресло и приготовилась услышать о том, как некая певица отбила мужа у своей подруги. Хотя, вполне возможно, сейчас сообщат о драке между журналистом и представителем шоу-бизнеса. «Я не поклонница желтой прессы, но сегодня мне просто необходима порция глупостей, и чем невероятнее они будут, тем лучше». Из динамиков зазвучал марш Мендельсона. Я пришла в восторг. «Свадьба! Прекрасно!» полюбуюсь на красивые платья, многоярусный торт и улыбки счастливых людей. «Вчера в небольшом французском городке Экс-Сан-Прованс в обстановке секретности отмечалась свадьба бизнесмена Константина Фокина и Влады Карелиной, дочери владельца издательского холдинга «Май», — затраторила ведущая. «Я чуть не выпала из кресла», — услышав имя жениха, — но потом перевела дух. Мой Константин сейчас находится в Швейцарии вместе с мамой. Просто у него обнаружился полный тезка. Константин Фокин удачно совмещает бизнес и творчество. С усердием вещала котя любопытная. Под псевдонимом К. Франклин он выступает как фотохудожник. Я вцепилась в подлокотники и замерла с открытым ртом. «Невеста, начинающая киноактриса», журчала с экрана. Сейчас она снимается в фильме, который спонсирует ее отец-миллиардер. Брак Фокина и Карелиной, Келейна, заключенный перед самым отлетом пары во Францию, оказался полнейшей неожиданностью для светской Москвы, которая сразу заговорила о слиянии капиталов. Почему Константин и Влада не захотели устроить пышный праздник? Ну уж, не из-за отсутствия средств на веселую пирушку. Только наша программа «Тайные скандалы недели» покажет вам репортаж из ЗАГСа. Просим извинения за качество съемки, Она велась при помощи айпада. Экран мигнул. Я увидела одну из машин Кости. Тот самый джип, на котором не раз ездила вместе с ним. Дверцы открылись. Появились Франклин и стройная девушка в нежно-розовом костюме. Они проследовали в здание, где их встретила толстая тетка с башней на голове. Кадры сменяли друг друга. Большой зал, письменный стол, раскрытая амбарная книга рука кости расписывающиеся на странице. Тоненькие пальчики с безупречным маникюром и кольцом, украшенным большим бриллиантом, берут ручку. Прямо из в новобрачные проследовали во Внуково, где их ждал частный самолет. Захлебывалась от восторга коте любопытная. Во Францию вместе с молодоженами улетели Алла, мать Константина, Ника, сестра Влады, а также ее родители. Как нам сообщил заслуживающий доверие источник, Фокин-супруга и вернуться в Москву 15 февраля. Вот тогда я непременно задам им много вопросов. Я медленно встала, подошла к столу и включила ноутбук. Меня никак нельзя назвать гением компьютерного мира, но найти самый крупный новостной портал я вполне способна. Перед Новым годом, как правило, ничего особенно интересного не случается, и представители всех СМИ коршунами бросаются на любую новость, которую даже не заметили бы в ноябре но бракосочетание крупного бизнесмена и дочери-олигарха относится к разряду VIP-мероприятий. На главной странице открытого мной интернет-издания красовалось набранное крупным шрифтом сообщение. Константин Фокин отвел под венец Владу Карелину. «Да, я как тут муж из старого анекдота узнала об измене любовника последней». Сначала мне захотелось зарыдать во весь голос, потом стало зябка ступни свело судорогой. Затем невидимая рука вцепилась в горло, сжала его и резко отпустила. Я замерла на стуле, стараясь не шевелиться. Константин оформил брак с незнакомой мне Владой? А как же я? У нас прекрасные отношения. Мы ни разу не поскандалили, подходим друг к другу по всем параметрам. Костя возил меня на дачу к матушке. Правда, во время моего пребывания на Фазенде произошли не очень приятные события, но они только сплотили нас с Костиком. Вилка вспоминает историю, рассказанную в аудиокниге дари Донсовой «Фанатка голого короля». Издательство «Эксмо». алочка же стала моей подружкой. Перед ее отлетом в Швейцарию я приезжал к ней в гости. Мы попили чайку, поболтали о пустяках. Это что же получается? В понедельник Алла мило беседовала со мной, угощала кексами, а во вторник отправилась в ЗАГС, а потом во Францию вместе с новобрачными? Мать Константина настолько двулична? Или она ничего не знала о свадьбе сына? И что мне теперь делать? Я тупо смотрела на экран ноутбука. Постепенно обида уползла в какой-то темный угол души, ко мне вернулась способность мыслить. Злиться на Костю я не имею ни малейшего права, он мне не муж. Клятв верности мы друг другу не давали. А то, что ложились в одну постель, я постаралась не зареветь. Ну какой смысл в рыданиях? От плача опухнут глаза, я стану похожа на поросенка, больного насморком. Ни красоты, ни душевного спокойствия лавина слез не принесет. Может, позвонить Константину и... Додумать мысль до конца мне не удалось. Рука сама собой схватила телефон и набрала отлично знакомый номер. Отправляясь в Швейцарию, Костя предупредил, что его мать любит спокойно проводить время, ей не по вкусу звонки, которые отвлекают сына от общения с ней. И я за два дня ни разу не сделала попытки соединиться с Франклином. Но сейчас, когда... «Алло?» — раздался в трубке мелодичный женский голос. «Слушаю». «Наверное, я не туда попала», — пробормотала я. «Вероятно», — засмеялась незнакомка. «А кого вы ищете?» «Константина Фокина». «Он отошел ненадолго», — прочерикала контральта. «Кто спрашивает моего мужа?» «Я сделала глотательное движение». «Простите, я не знала, что Константин женат». «Да, женат», — с вызовом воскликнула новобрачная. «А вы кто?» «Журнал ревью — сообразила солгать я. Хотелось бы получить интервью от господина Фокина. «О, боже, хамка!» — взвизгнула свежеиспечённая супруга. «У нас свадебное путешествие, не смейте больше звонить. Вот вернемся в Москву, я решу, с кем и когда встречаться котику». Из трубки полетели короткие кутки. Мне вдруг стало жарко и смешно. Кости терпеть не может, когда кто-нибудь берет его телефон. Фокина коробит, даже если к сотовому прикасается Алла. А еще он всегда подсмеивается над мужьями, чьи жены называют их прилюдно котиком, зайчиком, слоником и так далее. В придаче он не выносит женщин-грубиянок. Один раз Фокин услышал, как я говорила с одной крайне надоедливой корреспонденткой, желавшей во что бы то ни стало получить от меня комментарий по какому-то незначительному поводу, и когда наша беседа наконец завершилась, сказал «Ты молодец, ни разу не нагрубила на Халке. Женщину украшает умение держать себя в руках. «Ну и женушку нашел себе мой любимый. Я бы никогда не стала разговаривать с журналисткой в таком ключе». Мне снова стало холодно, в носу защипало. Я сжала кулаки. «Стоп, Вилка! Забудь Фокина! Он тебя бросил! Начинай жить счастливо без него!» Я вновь потянулась к мобильному. «Сейчас напрошусь кому-нибудь на Новый год». Первым в телефонной книжке попался Антонов Сергей. Давным-давно, когда деревья, как говорится, были большими, а я мыло полы в модельном агентстве и даже не мечтала о карьере писательницы, у нас с Сережкой разгорелся страстный роман, который после полугода бурных любовных отношений превратился в крепкую дружбу. Сейчас я, успешная литераторша. Сережа стал крупным чиновником, но мы по сию пору готовы помочь друг другу. Алло! прохрипел Сергей. «Это кто?» «Вилка», — представилась я. «Слушай, мне негде справлять Новый год. Позови меня в гости, а?» «Эй, почему ты молчишь?» Он ничего не ответил, а я не утихала. «Короче, я приеду к тебе 31 декабря и точка, знаешь?» «Никому не могу признаться, но тебе, Серёженька, скажу честно». «На душе так тоскливо, что выть хочется. Не могу одна на праздник остаться. Я тебе не помешаю, посижу тихонько». Антонов не издавал ни звука. Мне стало обидно. «Ты не хочешь видеть лучшую приятельницу?» Сергей замычал, нечленораздельно. Э, -э, -э, э И тут я догадалась. «У тебя намечена романтическая вечеринка с новой любовью?» О том, с какой скоростью мой друг юности меняет женщин, ходят легенды. Но последний год он жил с милой Танечкой, и все решили, что он утихомирился. И вот вам, пожалуйста. «А как же Танюша?» — спросила я. «Ты ее бросил, да? Ладно, извини за навязчивость, но мне правда очень плохо сейчас». «Нет!» — неожиданно заорал приятель. «С какой стати я должен утешать тебя? Что за дурь пришла тебе в голову? Отвали навсегда! Навсегда!» На секунду мне показалось, что я слышалась, но потом пришло понимание. «Ой, да ты пьян!» «А я, Серега, прекрасно знаю, на что ты способен под воздействием алкоголя. Напомнить тебе одну историю?» «Хотя нет. Лучше я сообщу о том, что произошло во время нашей зимней прогулки, всем, кого встречу. Прощай, дорогой. Счастливого тебе Нового года!» Мой голос сорвался на виск. Я отшвырнула трубку и разозлилась еще больше. Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. С Сергеем мы знакомы много лет, и мне всегда казалось, что нас связывает крепкая дружба. Сколько раз я помогала Антонову, утешала, советовала, как разобраться в запутанных отношениях с его бабами. Кто сидел около него в больнице после того, как любовницы Антонова подрались, и ему в голову угодила табуретка, кинутая одной из заполаумевших баб. Серёже нравится красавице со съехавшей крышей. истерички, совершенно непригодные для нормальной совместной жизни. Поэтому, впав в депрессию, он всегда вызывал меня. Я работала психотерапевтом, зализывая душевные раны Ловиласа. Напивался Сергей редко за то, что называется метка. Может и правда выполнить свое данное в злую минуту обещания и разболтать нашу общую тайну, поведать приятелям занимательную историю?